Глава 15. Внезапное раскрытие коварства мистера Борчера без рассудства и лишних предосторожностей. Весь вечер и утро следующего дня мы посвятили тщатным догадкам, кто бы мог быть врагом нашим. Мы распространили свои подозрения чуть ли не на каждые из соседних семейств и всякий раз нам казалось, что представляются к тому достаточное основание. Мы предавались таким печальным соображениям, когда один из младших мальчиков, игравший на лугу за домом, принёс нам небольшой портфель, найденный им на траве. Все тотчас признали этот портфель принадлежащим мистеру Борчилиу, у которого его не раз видали, и вскрыв увидели, что он содержит несколько заметок о различных предметах, и кроме того, особенно обратил на себя наше внимание запечатанный конверт с надписью на нём: "Копия записки, которую надо послать дамам в замок Торнчиль". Нам сейчас пришло в голову, уж не он ли наклеветал на нас, и мы начали совещаться, не распечатать ли письма. Я был против этого, но София, утверждавшая, что из всех людей в мире он наименее способен на такую низость, настаивала на том, чтобы прочесть письмо. В этом поддержали ее и остальные члены семьи, И потому я, по общей просьбе, распечатал и прочёл следующее: Милостивые государини, податель всего, в достаточной мере даст вам понять, кто автор настоящего письма. Это во всяком случае покровитель невинности, готовый отвратить угрожающую ей опасность. Я слышал за верное, что вы намереваетесь увезти в Лондон в качестве компаньонок двух молодых особ, которые мне довольно известны. Так как я не желаю допускать ни обмана простодушных, ни совращения добродетельных, я принужден заявить, что столь неприличный поступок повлечет за собою весьма опасные последствия». Вообще я не имею обыкновения строго относиться к порочным и развращённым, и теперь не стал бы прибегать к такому способу выражения моих мыслей и обличения без рассудства, если бы не видел, что оно клонится к преступлению, а потому внемлите дружескому совету и подумайте серьёзно о последствиях, прежде чем вводить порок и позор. в такую среду, где доселе обитали мир и невинность. Это положило конец нашим сомнениям и догадкам. В письме действительно много было такого, что можно было повернуть и в ту, и в другую сторону. Так что порицания могли относиться и к нам, и к тем, кому они были писаны. но общий коварный смысл был довольно ясен. Этого было для нас достаточно. Жена моя едва могла дослушать чтение до конца и разразилась против автора потоком бурного гнева. Аливия тоже отнеслась к нему очень строго, а София не могла прийти в себя от изумления перед подобною подлостью. Что до меня, Я считал это признаком самой чёрной неблагодарности и низким оскорблением, которого мы ничем не заслужили. В моих глазах одним только и можно было объяснить такой способ действия, а именно его желанием во что бы то ни стало удержать мою дочь дома, чтобы почаще с ней видеться. Мы ещё долго сидели, задумывая и обсуждая планы мщения, как прибежал Меньшой, сын мой, с известием, что к нам идёт мистер Борчель, и что он уже на краю поля. Легче вообразить, нежели описать сложные чувства волнующихся людей, только что испытавших горькую обиду и уже видевших близкое отмщение. хотя мы намеревались ограничиться упрёками в его неблагодарности однако же порешили придать этим упрёкам самый езвительный характер с этой целью мы согласились принять его с обычной приветливостью улыбаться ему и разговаривать ещё ласковее прежнего чтобы отвлечь его внимание И потом вдруг среди мирной беседы обрушится на него разом и подавить сознанием его собственной низости. Изложив такой план действий, жена моя взялась привести его в исполнение, потому что она в самом деле была искусна в подобных предприятиях. Мы видели, как он приближался к дому, потом вошёл, Придвинул себе стул и сел. «Прекрасная сегодня погода, мистер Борчель!» «Отличная погода, доктор. Только мне кажется быть дождю. Мозоли у меня что-то побаливают». «Что-то побаливают!» — воскликнула моя жена. Разразилась громким хохотом и потом извинилась, говоря, что любит пошутить. «О-о!» Сударина, отвечал он. Извиняю от всего сердца, тем более что если бы вы не сказали, я бы и не догадался, что вы пошутили. Может быть, серж воскликнула жена, подмигивая нам. Но зато вы, вероятно, знаете, сколько шуток идёт на унции. Я вижу сударение, отвечал мистер Борчель, что вы сегодня читали какой-нибудь шутошный сборник. Унции шуток это очень хорошие загадки. А по мне, сударение гораздо приятнее встретить хотя бы полунции здравого смысла. Что ж вам мешает? подхватила жена, всё ещё улыбаясь в нашу сторону, хотя разговор шёл не совсем для неё благоприятно. А вот я видала людей, воображающих, что у них ума палата, а на деле и нет ничего. Видали, вероятно, и дам, возразил её противник, воображающих, что они остроумны, тогда как этого и в помине не было. но тут я увидел, что жена только запутывается в собственных речах, и опасаясь, как бы из этого не вышло для неё же неприятности, поспешил сам вмешаться в дело и выказать некоторую строгость. И остроумие и здравый смысл, воскликнул я, ровно ничего не стоят, когда они не сопровождаются честностью. Она одна придаёт цену всякому характеру. Самый простой мужик без пороков гораздо выше любого философа, коли он порочен. Ни гениальный ум, ни героическая храбрость ничто, если у человека нет сердца. Знатнейшее творение Бога есть просто честный человек. «Мне всегда казалось, — сказал мистер Борчель, — что это пресловутое изречение попа вовсе не достойно его таланта. Это не более не менее как отрицание собственного достоинства. Насколько мы ценим книги не по отсутствию в них ошибок, а в силу их красот... Так и человек следует судить не по тому, что у него нет недостатков, а по силе тех хороших качеств, которыми он одарён. Положим, что перед нами учёный, лишённый благоразумной осторожности, или государственный человек, одержимый гордостью, или наконец военный, свирепый вонрава. Неужели мы должны предпочесть им какого-нибудь ремесленника, всю жизнь тянущего свою лямку и не заслужившего ни порицания, ни похвалы. Это всё равно, что предпочитать правильные, вялые и безжизненные картины фламандской школы часто ошибочным, но возвышенным произведениям римских живописцев. Сэр, возразил я, Ваши замечания применимы к тем случаям, когда положительные качества проявляются в полном блеске, а недостатки едва заметны. Но бывают и такие случаи, что великие пороки совмещаются с великими добродетелями. И вот такие характеры заслуживают полнейшего презрения. Что ж, сказал он, Может быть и бывают такие чудовищные примеры, как вы упомянули. То есть, когда в одном и том же лице низкие пороки соединены с крупными добродетелями. Однако ж мне никогда в жизни не случалось встретить что-либо подобное. Напротив, я замечал, что когда ум широко развит, то и сердечные способности удовлетворительны. Даже и в этом проявляется милость Божия, что когда сердце испорчено, то и разум ослабевает. И таким образом, по мере того, как развивается в человеке наклонность к козлу, способность к его осуществлению становится слабее. Впрочем, это правило распространяется, как видно, и на других животных. Посмотрите, как милость, Мелкие и бессильные всегда злы, трусливы и коварны, между тем, как одаренные силою и мощью, большую частью великодушны, смелы и кротки. — Положим, что это-то все и справедливо, — сказал я, — но мне нетрудно хоть сейчас указать на человека. С этими словами я устремил на него пристальный взгляд. Ум и сердце которого составляют отвратительную противоположность. Да, сэр, продолжал я, возвышая голос. И я рад случаю изобличить его в такую минуту, когда он воображает себя в безопасности. Знакомо ли вам вот эта вещь, сэр? Этот портфель? Как же незнакомо, отвечал он с полнейшим самообладанием. Это мой портфель. И я очень рад, что он нашёлся. А узнаёте ли вы вот это письмо? воскликнул я. Нет, не изворачивайтесь, сударь, а смотрите мне прямо в глаза и скажите, узнаёте ли вы это письмо? Письмо? возразил он. Ещё бы. Я его сам писал. И вы могли продолжал я сделать такую низость, проявить такую неблагодарность, что написали такое письмо. А как же вы-то могли сделать такую низость, что распечатали и прочли моё письмо, возразил он с беспримерным нахальством. Известно ли вам, что за это одно Всех вас могут приговорить к повешению. Для этого нужно только, чтобы я отправился в суд и дал под присягу клятвенные показания, что вы самовольно сломали застёжки у моей записной книжки, и за это вас всех повесят вот тут перед этой самой дверью. Это неожиданная и грубая выходка окончательно вывела меня из терпения, и я, будучи не в силах сдерживаться долей, крикнул: "Бессовестный и неблагодарный негодяй! Иди прочь отсюда и не оскверняй доле моего жилища твоей низостью. Ступай и никогда не показывайся мне на глаза. Уходи вон! И пусть тебя постигнет одно лишь наказание!" проснувшаяся совесть, которая не даст тебе покоя. С этими словами я кинул ему портфель, который он с улыбкой поймал на лету и приспокойно застегнув на все скобки, ушёл, оставив нас в глубоком недоумении при виде его самоуверенности. Жена моя была особенно раздосадована тем, что ничем не удалось рассердить его, и он очевидно немало не стыдился своего поведения. Душа моя, воскликнул я, желая успокоить страсти чрезчур разбушевавшиеся в нашей семье. Нечего удивляться тому, что у дурного человека стыда нет. Такие люди стыдятся лишь добрых своих побуждений, а порочным гордятся. В одном олигорическом сказании говорится, что грех и стыд вначале были приятели и всегда неразлучны, но вскоре они почувствовали неудобство своего союза. Грех часто доставлял стыду большие беспокойства, а стыд в свою очередь склонен был разоблачать тайные козни греха. Они долго вздорели между собою и наконец порешили разойтись навсегда. Грех смело выступил в путь один в догонку за судьбой, которая шла впереди в образе палача, но стыд, робкий от природы, воротился и присоединился к добродетели, от которой он вместе с грехом давно ушёл в начале их общего странствования. И вот почему, дети мои, всегда так случается, что как только человек хоть немного по익шался с грехом, стыд покидает его на пути и спешит присоединиться к тем немногим добродетелям, какие ещё остались на свете.